блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «А, Стива! Облонский! Вот и он!» — почти всегда с радостной улыбкой говорили, встречаясь с ним, если и случалось иногда.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 кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков, во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови,